Глава 78 Когда они спустились по винтовой лестнице внутри огромной каменной башни и вошли в комнату Сельфиды, Магда увидела Куина, который сидел за столом и писал в одном из своих журналов. В центре комнаты с куполообразным потолком располагался каменный колодец Сельфиды. Мэрит Воскликнул Коин. Не вставая со стула, он наклонился в сторону, чтобы заглянуть за спину Мерита, который помогал Найе войти в комнату. «И... Магда?» Коин отодвинул стул от стола и бросился им навстречу. «Я так рад видеть вас обоих!» Молодой волшебник был одного роста с Магдой и обладал средним телосложением. Легкая улыбка на его лице была под стать его доброму нраву. Но взгляд Карих глаз приковывал к себе. Его глаза были не по годам проницательны и ничего не упускали. Однако, несмотря на свой выдающийся интеллект, Куин всегда был скромен. В то время, как многие другие кичились своими знаниями и достижениями. У Куина были глаза мудреца. «Я тоже рад тебя видеть, Куин», – ответил Мерит. Взгляд Куина, наконец, остановился на наи. «Кто это с вами?» Одной рукой придерживая Наю за талию, мэрит указал на нее другой рукой. «Куин, я хотел бы познакомить тебя с нашим другом. Это Найя Мун». Куин широко улыбнулся женщине, а потом вспомнил о манерах и указал на комнату. «Прошу вас, Ная, проходите. Не хотите присесть? К сожалению, я могу предложить вам только этот стул. Похоже, вам трудно стоять». Позвольте принести воды. Ей нужна не только вода, сказал Мерит, переходя сразу к делу. Ее необходимо исцелить. Коин посмотрел на колдунью внимательнее. «Да, вижу». Ная коротко улыбнулась Коину, но садиться не стала. «Сказать по правде, Мерит, вы все выглядите не слишком хорошо». Коин положил руку на плечо Магды. «Что-то не так» слишком бледна и выглядишь больной. Может, тебе присесть?» Магда мягко отмахнулась от его беспокойства. «Спасибо, но у нас нет на это времени». «Кое-что произошло. Я исцелил Магду, но она нуждается в отдыхе, чтобы полностью восстановить силы. В противном случае ее состояние скоро ухудшится. И уже тогда начнутся серьезные проблемы». Это было скорее предостережение для Магды, чем объяснение для Куина. Магда уловила намек, но в предупреждении не было необходимости. Она и так понимала, что уже почти на пределе своих сил. И на ногах ее держало только беспокойство из-за того, о чем рассказала Ная. Желудок скрутило в узел. «Это я вижу», – сказал Куин, озабоченно нахмурившись. Он наклонился к Магде, вглядываясь в ее глаза в поисках признаков болезни. «Что случилось? Ты не ранена?» Магда улыбнулась, пытаясь унять его беспокойство. «Сейчас это не важно. У нас есть более неотложные дела». Она красноречиво посмотрела на Наю, и Коэн понял ее. А я повернулась, зачарованно глядя на холмик жидкого серебра, поднимавшийся из колодца Сельфиды. Набухший пузырь выглядел, как отполированное зеркальное жидкое серебро. Оно поднималось, пока не превратилось в голову, похожую на человеческую. Лицо из ртути принадлежало красивой женщине. Любезная улыбка только усилила ее сходство с серебряной статуей. Однако Сельфида непрерывно была в движении. «Вы желаете путешествовать?» «Нет». «Мы не желаем путешествовать», – резко ответила Магда. «Вы останетесь довольны?» – прошелестела Сильфида. «Спасибо, но не сейчас», – сказал Мерит, ведя Наю к стулу мимо колодца. «Я слышала об этом создании, но никогда не думала, что она действительно существует». Ная вынудила Мерита остановиться, желая рассмотреть устремленное на нее серебряное лицо. Куин с нежностью посмотрел на существо в колодце. «Она реально, можете не сомневаться. Ей нравится наблюдать за мной, когда я делаю записи в журналах, пока охраняю ее». «Могу я прикоснуться к тебе?» Спросила Ная, подойдя к парапету каменного колодца высотой ей по пояс. «Если это доставит вам удовольствие...» Ная осторожно дотронулась пальцами до волнистой серебряной поверхности. Сельфида наблюдала. Не ощутив ничего неприятного, она погрузила в ртуть всю руку. «Вы обладаете обеими сторонами магии. Вы можете путешествовать», — сказала Сельфида с довольной улыбкой. «Спасибо, но сейчас я не собираюсь путешествовать. Может, как-нибудь в другой раз?» «Когда будете готовы, это доставлю вас, куда пожелаете» на я посмотрела через плечо на Мерита и Магду. «Это поразительно!» Магда сложила руки на груди. «Всего лишь один из способов перемещения?» Магда недолюбливала Сельфиду. Мало того, что та часто уносила Бараха прочь, так еще ворковала с ним и нежно обещала, что он будет доволен. Барах рассказывал Магде, что такова природа Сельфиды, ее слова ничего не значат и он не может на нее повлиять. Магде все равно не нравилось, что прекрасное лицо из-за ртути разговаривало с Барахом в столь интимной манере. Конечно, Сильфида разговаривала так со всеми. Барах был прав, такова ее натура. Но это никак не повлияло на мнение Магды. Сильфида разговаривала так и с Магдой, когда той нужно было путешествовать. Она не была одаренной, как требовалось, но Барах вложил в Магду небольшое количество магии, и это позволяло ей путешествовать. Путешествие в Сильфиде было одновременно опьяняющим и страшным. Магда надеялась, что больше никогда не испытает подобных ощущений. Ная убрала руку и отошла от колодца. «Нет, ты не понимаешь. Примечательно то, что это существо...» Было изменено таким же способом, что и полулюди. Ее душу разлучились телом. Куин зачесал назад свои светлые волосы. Полулюди? Что за полулюди? О чем вы говорите? Мэрит подняла руку. Послушай, у нас проблемы. Лицо Куина стало серьезным. Значит, до вас дошли слухи, что обвинитель Латейн будет назван первым волшебником? Ты говоришь об этой проблеме? «Нет, не об этой». «И это не слухи, а правда». Серьезное выражение на лице Куина сменилось беспокойством. «Неужели церемония пройдет завтра, как говорят?» «Завтра? Об этом я не слышала. Что тебе известно?» «Что-то спешно планируется. Завтра днем в зале совета произойдет некое событие. Не знаю, что именно». Но мне на ум приходит только наречение нового первого волшебника. Когда он указал на Наю, в его глазах снова появилась знакомая магдепроницательность. Так, что насчет полулюдей? Кто они такие? Прежде чем Ная ответила, заговорил Мерит. Коин, у нас нет времени на объяснение. Прямо сейчас мне нужно, чтобы ты меня выслушал и кое-что сделал. Коин пожал плечами. конечно мерит Ты же знаешь, я не откажу. Просто скажи, что нужно. Мерит вытянул Наю вперед. Мне нужно, чтобы ты исцелил Наю. Ты всегда был лучшим целителем, чем я. У меня есть несколько важных и неотложных дел. Когда ты вылечишь ее, она сможет рассказать тебе о том, почему она здесь. О полулюдях и о наших проблемах. Куин быстро взглянул на лицо Наи, а потом повернулся к Мериту. «Я никогда не видел ее раньше. Может, вы хотя бы скажете, кто она и как замешана в происходящем?» «Я была говорящей с духами императора Сулакана и пришла сюда, чтобы помочь вашим людям остановить его». Брови Куина поползли вверх. «Ты перебещица о которой ходят слухи? Я так и не смог ничего о тебе разузнать. Люди говорили, что это просто сплетни, не больше». Это не сплетни. «Значит, тебя ранили во время побега?» ная решительно посмотрела на Куина. «Прибыв в замок, я попала в плен. Мужчины сказали, что я шпионка, и приговорили к смерти. Они пытали меня. Вот почему я ранена». «Кто это сделал?» Потребовал ответа Куин, переводя взгляд с одного лица на другое. «Какие мужчины?» «Она не знает, кто это был», – ответила Магда. «Они пытали ее, стараясь выяснить, знает ли она предателей в замке и есть ли у нее сообщники», – сказал Мерит. «Они боялись, что их вычислят». «Ты знаешь, кто предатель?» – спросил Коин у Найи. ная выглядела искренне расстроенной. «Нет, мне очень жаль». Коин снова провел пальцами по волосам, и отошел на несколько шагов, переваривая услышанное. «Именно это меня и тревожит. Я убежден, что в замке есть предатели, или, как минимум, шпионы». Магда и мэрит обменялись взглядами. «Ты что-нибудь знаешь о предателях?» – спросил Мерит. «Слышал что-нибудь от волшебников и высокопоставленных людей, которые приходят воспользоваться сильфидой Куин повернулся к ним. «Нет». «Никто ничего не знает. У меня есть подозрения, но нет доказательств. Война идет плохо, и люди винят во всем Бараха. Ты знаешь меня, Магда, я всегда считал Бараха нашим величайшим защитником». Но люди начинают верить обвинителю Латейну, который утверждает, будто Барах причастен к заговорам, которые привели к неудачам в войне. Латейн считает, что убийство в замке происходит из-за заговоров. Обвинитель задавал много вопросов о барахе, пытаясь выяснить, работал ли он с вражескими агентами. «Знаю. Я слышала эти обвинения». Многие люди начинают прислушиваться к теориям Латейна, потому что часто он был прав и выявлял предателей, которых никто даже не подозревал. К счастью, есть и те, кто в это не верит. Кажется, весь замок гудит от разногласий. Судя по тому, что я слышал, это становится проблемой. Почувствовав минутную слабость, Магда прислонилась к стене колодца Сильфиды. Мерит заметил ее бледность. Послушай, Куин, мы должны идти. После того, как исцелишь Наю, она расскажет тебе о ходячих мертвецах и полулюдях. Она тебе все объяснит. Ходячие мертвецы? Заморгал Куин. «Они связаны с убийствами в замке. Об этом ты говорил?» «Да. Враг оживляет мертвецов с помощью магии и использует их для убийства волшебников. Если увидишь разгуливающего мертвеца, используй огонь волшебника». Коин вытер ладонью рот. «Это согласуется с тем, что мне удалось выяснить». «Ты слышишь разговоры волшебников и чиновников, которые используют сельфиду?» У тебя есть догадки, кто может быть шпионом или предателем?» Куин указал на стол в глубине комнаты. «Позвольте заглянуть в мои заметки и записи. Я разговаривал со многими людьми. Теперь я гораздо лучше понимаю, что нужно искать, и мог бы выявить некоторые важные детали. После того, как исцелю Наю, конечно. Завтра я дам вам знать, если узнаю что-нибудь существенное». «Хорошо». Мэрит подошел поближе к другу. «Послушай, Куин, это очень опасно. Мы не знаем, кто пытал Наю, но они определенно замешаны в убийстве многих наших друзей и соратников. Я не хочу, чтобы ты рисковал. Необходимо держать все в секрете». «Понимаю», – ответил Куин и указал на дверной проем. «В верхней части башни есть пустые комнаты. Скоро моя вахта закончится. Я отведу Наю в одну из комнат прямо сейчас» чтобы никто ее не увидел. Как только придет мой сменщик, я исцелю ее. Думаю, это займет всю ночь. Спасибо, Куин. Ты прав. я все расскажет тебе после исцеления. Нам потребуется твоя помощь, чтобы во всем разобраться и поймать предателей до того, как они всех нас перебьют. Происходит нечто намного большее, чем ты думаешь. Я рад, что вы пришли ко мне, сказал Куин. Магда по его глазам поняла, что он имеет в виду. Мерит повернулся к Магде и взял ее под руку. «Я отведу тебя в твои покои. Ты должна отдохнуть, чтобы поправиться». «Поправиться после чего?» – спросил Куин. «Я все хотел спросить. Что случилось?» «Мы расскажем тебе завтра, когда снова встретимся», – ответил Мерит и повел Магду к двери. Он был обеспокоен, навалившийся на нее слабостью. По пути к двери ная остановила их и сжала руку Магды. «Спасибо вам обоим. Я оправдаю ваше доверие, клянусь. Я помогу вам». Магда улыбнулась и коснулась щеки колдуньи. «Спасибо, ная Выйдя из комнаты с колодцем Сельфиды, они снова оказались в огромной круглой башне, где горело лишь несколько факелов на железных лестничных площадках соединенных лестницей, идущей вдоль каменных стен. Сквозь щели в потолке башни виднелось ночное небо, затянутое тучами, скрывавшими звезды и луну. Магда посмотрела на Мерита в темноте. «Что тебе нужно сделать? Ты сказал Куину, что должен над чем-то поработать». «Я хочу придумать способ остановить мертвых и полулюдей. Мы не можем тратить время впустую». Когда я отведу тебя в твои покои, мне нужно будет еще раз взглянуть на полотно, которое ты взяла из лабиринта Исидоры. Я должен увидеть, как именно она изменила удерживающее заклинание. «Потому что оно остановило мертвеца?» Мерит кивнул. «Потому что оно остановило мертвеца. Мне нужно провести несколько экспериментов и кое-что опробовать».